Глава 6: Магистр Альмира. Первая лекция для нового потока, да еще и в новом вузе, все равно что занятие, продвинутые йогой, когда всю жизнь дома практиковал обычную. Любое твое движение или действие вызывает у окружающих недоумение, и ты сам ощущаешь себя коровой на льду. Я нервничала, куда ж без этого. Готовилась несколько дней к ряду, и перед занятием еще раз все повторила. Вошла в лекционную, из которой доносились звуки всех видов деятельности студентов – от вандализма до сплетничества. С моим появлением ничего не изменилось. Парни демонстративно шастали по помещению, давали друг другу увесистые подзатыльники, гаготали и сообщали, кто дурак, а кто дебил. Девушки, увлеченные, громко общались, временами строили глазки ребятам – В общем, весь поток усиленно демонстрировал, насколько я еще далека от его уважения. «Ладно, у меня опыта навалом. Я и не такие потоки перевела. Не пережила, а перевела на другой курс. Начнем с малого, а именно с волшебного паяльника». Я прокашлялась и не очень громко спросила. «Как вы считаете, какое напряжение требуется, чтобы из паяльника полилась плазма?» Студенты на вопрос не среагировали. Однако я уже знала, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пример Рейва мне отчетливо это продемонстрировал. Я не стала вмешиваться в общение студентов, мешать им бродить, высказывать мне свое глубочайшее неуважение и полное презрение к моей персоне. просто вытащила паяльник из сумки, демонстративно покрутила в руке и уже натренированным жестом наставила на студентов. Никого из них это не впечатлило. Что неудивительно, учитывая местный крупногабаритный контингент и мои, мягко говоря, нанопропорции. Тут даже девушки были выше меня на голову и, разумеется, заметно крепче. Я показательно покрутила паяльником И выстрелила оттуда потоком плазмы. Он, словно мощная струя воды, пересек помещение и вонзился в стену. Лиса недовольно заворчала, мол, что не преподаватель, что не студент, то вандал, и посетовала, что лучше бы ее сделали духом Муси, Марганирского университета созидания и искусства. Я ответила, дескать, ну там же скука смертная, всякие там Леонардо недовинченные, а вот у нас драйв-кураж-адреналин. Или что там у нее, у лисы? Как говорил наш химик, если ты вышел, уже день прошел неплохо. Если еще и остался цел, можно праздновать. А если и одежда не пострадала, вообще имеет смысл помолиться. Лиса хихикнула и обижаться не стала. Я начала опускать паяльник ниже. Медленно, спокойно и плавно. И вуаля, студентов впечатлило. Да еще как! Гуляющие расселись, причем так быстро и организованно, как даже не ожидаешь от подобных шкафов и размороженных холодильников. Девушки перестали увлеченно шушукаться, и в аудитории воцарилась напряженная тишина. Кажется, я даже слышала, как студенты моргают, быстро и опасливо косясь на паяльник. И постаралась изобразить улыбку людоеда, который невинно ковыряет в зубах человеческой костью. Сдобрила ее восхищенно округленными глазами биолога, у которого уже руки чешутся скрестить бегемота и крокодила. А что потом эта милая зверушка сделает с окружающими, это уже вопрос крайне далекий от науки. Я еще немного повертела паяльник в руке, чтобы поток погулял по аудитории, как недавно это делали парни. Ребята вжались во внушительное кресло и перестали дышать. «Кто тот староста?» – невозмутимо уточнила я, не прекращая стрелять плазмой. «Я!» – подскочил на месте один из парней. Белокурый, очень плечистый и мускулистый. Я привыкла к старостам, самым хилым на курсе, которых выбирали по признаку ботаника. Они больше всех учились и хуже всех успевали по физкультуре. Тут, кажется, все выглядело иначе. Старостой становился тот самый студент, что и сокурсников легко на бегу остановит и в горящую от плазмы аудиторию войдет. По крайней мере, этот староста точно. Представьтесь. Карлон Горси из Серебряной провинции. Будем знакомы. Я магистр Альмира. Мне нужны списки и подробные пояснения, что вы уже проходили раньше по предмету. Парень подорвался с бумажками и отчетами. Начал тараторить темы и определения. Оказалось, что ушли они не так далеко, как бы мне хотелось, исходя из срока учебы. Семестр начался два месяца назад, и за это время по моему предмету студенты изучили всего три первые темы. И я была склонна ему верить, ибо паяльник еще не выключила. Правда, красиво? Ласково поинтересовалась, поглядывая на поток, что взвился к потолку. «А можно его как-то вырубить?» – с надеждой спросила шарашенный парень. И тут я решила импровизировать. Явно ребята понятия не имели, как должен работать и управляться мой дар. Но, как вам сказать, способности напрямую связаны с эмоциями, а мы, женщины из других измерений, натуры чувствительные и очень эмоциональные. В общем Как заведемся? Ну, просто туши свет. Мою аллегорию явно не поняли, я усмехнулась и пояснила. Туши свет — это значит все, всем конец. Я вот посмотрела на ваше поведение, очень впечатлилась, и вот результат. Кивнула на искрящийся поток. Вы ранили мою нежную педагогическую душу, поразили в самое преподавательское сердце, и теперь оно обливается кровью. так же, как паяльник обливается плазмой. Эти процессы друг с другом связаны напрямую. Пока обливается кровью одно, ну, вы поняли. Оставшиеся 45 минут пары я разговаривала в гробовой тишине. Кажется, студенты аж дышать перестали. В общем, первое впечатление я определенно произвела. Поставила альфа-самцов и супер-женщин на место. Причем не на место победителя и властелина, а на скромное место тихих учащихся. Маленькая победа. Однако я ни секунды не сомневалась, что поток студентов, усмиренный потоком плазмы, обязательно захочет взять матч-реванш. Такие ребята быстро не сдаются.